Татьяна Зинина. «Ведьмина возмездие Книга первая. лердонское королевство». Читают Владислав Гробылёв и Екатерина Ерёмкина. Пролог. Город Хайсет. Третий день первого месяца зимы. Я стояла как вкопанная, не в силах даже пошевелиться. Он смотрел на меня с другой стороны дороги. И этот взгляд, полный эмоций, казался невероятным приветом из прошлой жизни. Из жизни, где я была самой обычной девушкой, а ведьмы считались людьми второго сорта. Из жизни, где миром правили маги, а моя семья едва сводила концы с концами. — Леди Тейра, с вами всё в порядке? — позвал Хайм, открыв передо мной дверцу магмобиля. — Мне следовало сесть, отправиться домой и выбросить из головы этого... этого высокородного негодяя, но я продолжала стоять на месте и рассматривать Ходденса, а он вдруг сорвался вперёд, быстро перебежал через дорогу и остановился в двух шагах от меня. «Эй, ты! Пошёл отсюда!» Попытался прогнать его мой водитель и даже замахнулся, чтобы оттолкнуть парня, но я остановила его жестом руки. «Нет, Хайм, я знаю этого мага», — сказала строго. «Оставь нас». «Но леди...» — растерялся мужчина. «Оставь! Это приказ!» — проговорила с нажимом. Водитель тихо выругался себе под нос, но ослушаться не посмел, скрылся в магмобиле. Но даже оставшись одни, мы с моим недругом не спешили говорить. Он жадно рассматривал меня, а я пристально изучала его. Прическа у Эйвера осталась та же, что и раньше, разве что волосы выглядели непривычно растрёпанными. Зато вместо дорогого костюма он теперь носил старые брюки и куртку с заплаткой на локте. Вместо шёлковой рубашки на нём красовалась ситцевая сорочка с вышитым на вороте обережным рисунком. Вместо начищенных туфель — старые ботинки со сбитыми носами. «Значит, знакомы?» Первым нарушил он тишину. Я подняла взгляд к его лицу, такому же красивому, как и раньше, и посмотрела в те самые голубые глаза, что продолжали сниться мне каждую ночь. «Судя по твоему взгляду, ты остался прежним, прежним напыщенным индюком, считающим, что ему всё можно». Выдала я, заставив себя вспомнить, что он сделал. «Зато ты теперь леди!» — съязвил он, а потом схватил меня за запястье и зло прошипел. «Ведьма, немедленно верни всё, как было!» «Не могу!» — ответила, вырвав руку из его захвата. «Мне не по силам такая магия!» Эйвер криво усмехнулся, а перед моими глазами встала картина, когда в тёмном закутке оранжерея, среди вспышек камер на макфонах, он самодовольно ухмылялся, бессовестно признаваясь, что выиграл пари. Пари, в котором я была просто объектом. «Это всё из-за тебя!» — рявкнул гад. Я отступила назад и, сжав в руке защитный амулет, создала вокруг себя магический полог «Всё, теперь он ко мне даже не прикоснётся. Верни мою жизнь!» выкрикнул парень, стукнув кулаком по полупрозрачной стене, вставшей между нами. «Это не в моих силах», — покачала головой, в очередной раз поражаясь, как за столь привлекательной внешностью может прятаться такая беспринципная сволочь. «Живи и мучайся. Уверена, это боги наказали тебя за твою прогнившую натуру. Наверное, надеялись, что жизнь в шкуре простого парня тебя хоть немного изменит. Зря. Такие, как ты, не меняются». Я развернулась к нему спиной и уже почти взялась за ручку на дверце Магмобиля, но его следующие слова заставили меня остановиться. «Если бы они хотели наказать только меня, то сделали бы это не настолько масштабно», — сказал тот, кого я помнила как кузена короля, сына герцога Ходденса, пятого в очереди наследования престола, аристократа, в боге знают в каком поколении, а на самом деле настоящего лживого козла. Кажется, только ты -то и я в курсе, что раньше этот мир был другим, и изменился он за одну ночь. Ту самую. Да, ту самую, когда после бала стихий один титулованный гад сплясал на моём сердце и моей гордости, чтобы выиграть спор с друзьями. Ту самую ночь, когда я пожелала, чтобы он получил по заслугам. Вот только я даже представить не могла, что утром просто не узнаю мир, в котором живу.